Глава 7 На обратном пути из галереи Марк заглянул в супермаркет, чтобы закупиться на неделю тем, что легко приготовить — полуфабрикаты, пельмени, сосиски. Все как у обычных людей — без трюфелей и фуа -гра. Нагруженный пакетами, он сошёл с дороги, чтобы срезать путь через хорошо освещенную, утоптанную в снегу тропинку. У помойки копались два бомжа. В сторонке выселись стопки потрепанных книг, которые их явно не интересовали. Судя по крупной надписи КПСС, на одной из них кто-то отправил в утиль давнее советское прошлое. Уже на подходе к дому Марк ощутил на себе чей-то пристальный взгляд и оглянулся. В метрах в шести прямо под фонарем стоял мужчина, засунув руки в карманы старомодного длинного пальто, и без стеснения разглядывал Марка. Что-то знакомое улавливалось в сутулой, но все еще высокой фигуре, в вытянутом морщинистом лице, сощуренных от ветра глазах. Мужчина сделал шаг навстречу. «Марк, ты узнал меня?» Его голос слегка дрожал, как будто слова с трудом шли из горла. Воспоминания обрушились подобно снежной лавине, мешая вдохнуть острый морозный воздух. — Отец. — Да, — выдавил Марк. — Что тебе нужно? — Хочу поговорить. Отец сделал еще один шаг к нему и снова остановился. Так подходит к человеку дворовый пес. Осторожно, с опаской, не зная, чего ждать. — О чем? Отец, казалось, смутился. — Нам есть о чем, сын. «Столько всего случилось за эти годы!» «Согласен. Можем поговорить», — холодно произнес Марк. «Например о том, как ты издевался над матерью. Как сотни раз обещал завязать, а потом напивался до белой горячки. Как обменял на бутылку ее обручальное кольцо». «Я все понимаю, Марк. Понимаю, что ты на меня в обиде». Понурив голову, согласился отец. Дрожащими пальцами он вынул из кармана коробок спичек и пачку сигарет. Достал одну губами и, прищурив правый глаз, прикурил. Марка вдруг резанула воспоминания. Отец, покачиваясь, стоит в трусах и майке на маленькой кухне. Мать сидит за столом, обхватив голову руками. Рядом валяется пустой кошелек. Отец снова пропил все, что мама отложила на несколько недель. И куцый букетик оранжевых тюльпанов. Отец смотрит в сторону Марка. Его затуманенный алкоголем взгляд равнодушно скользит по его лицу. Потом берет с холодильника пачку сигарет, достает одну губами, чиркает спичкой, прищурив правый глаз, и цедит сквозь зубы. «Я ей цветы!» Она нас воротит. Зараза! Марк сжал челюсти и взглянул на человека, из-за которого его детство превратилось в кошмар, из-за которого мать рыдала ночами в подушку, а сам он мечтал поскорее вырасти, чтобы защитить ее от таких, как он. Но что от него осталось? Желтушный цвет кожи, вероятно, больная печень. Морщинистые руки с потрескавшимися от табака ногтями. Седина на поредевших волосах. «В обиде?» — Марк криво ухмыльнулся. «Обижаются на тех, кто хоть что-то дозначит. Мне же на тебя плевать!» Он развернулся и быстро пошел к дому, надеясь, что отец не отправится за ним. С каждым шагом Марк чувствовал, как в нем поднимается гнев и обида которую только что отрицал. Как этот человек посмел вот так легко появиться в его жизни спустя 20 лет, да еще и с требованием уделить ему время? А не пошел бы он. Влетев в подъезд, Марк взбежал по лестнице на третий этаж к себе в квартиру и привалился спиной к закрытой двери. Будто ему снова 12, и в его комнату вот-вот ворвется отец. На двери детской не было замка и Марк подпирал ее стулом. Сначала дергалась ручка, все сильнее и сильнее. Потом шла череда ударов, грозящих сорвать дверь с петель. «Открой! Это папа!» Но Марк знал, что будет, если его пустить. Сначала шмон на полках в поисках его карманных денег, потом пьяные жалобы на мать и на жизнь. В конце концов отец вспомнит о воспитании, и вход пойдет ремень с тяжелой пряжкой, а кончится все мамиными слезами. Она почему-то все это терпела, хотела вырастить мальчика в полноценной семье. Однако их семья никогда такой не была. Ничтожество! процедил Марк, скидывая ботинки. В тишине раздалась мелодия входящего вызова. Вздрогнув, он взглянул на экран. Звонила Ульяна. Марк! Сегодня нас вызывали в Можайск к новому следователю. Ее голос звучал напряженно. Оказывается, тот мужчина, которого нашли возле нашей дачи, папин давний приятель, Олег Потапов. В морге я его, конечно, не узнала. Когда мы виделись в последний раз, я была еще ребенком. Вот так новости. Марк прошел на кухню, и, сев за стол, открыл ноутбук. Как это выяснили? Когда дядя Олег не вернулся домой, его жена обратилась в полицию с заявлением, и ее тоже отправили на опознание. Известно, когда он пропал Следователь нам не сказал. Но это еще не все. Ульяна нервно вздохнула. У нас на даче нашли недавние следы взлома. Кто-то вскрыл замок и проник в дом. Полиция говорит. Внутри валялась сжёная бумага и обугленные толстые ветки. Наверное, хотели спалить дом. «Или там грелись бомжи», — предположил Марк, вбивая в файл новую информацию. Мелькнула мысль, а не Потапов ли обчистил дачу приятеля, а потом насмерть замерз в лесу. «Что-то пропало?» — спросил он. «Там нечему пропадать. Дача давно заброшена». Даже электричества нет. Папа держит ее как инвестицию. Цена на землю постоянно растет. Сам он много лет туда не ездит, но иногда созванивается с соседом. Тот следит, чтобы к нам никто не влезал, а если дом вскрывают, вешает новый замок. Может, и в этот раз снова бомжи, или, или это непростое совпадение, и тогда смерть дяди Олега, как-то связано с исчезновением папы. Ульяна замолчала, и в трубке раздались ее приглушенные всхлипывания. Если это так, подумал Марк, то шансы найти Виктора живым стремительно тают. Дай ко мне телефон. Послышался резкий голос ее матери. Марк, я тут подумала. Софья немного поколебалась. Что вам стоит продолжать поиски Виктора? Мы боимся, что с ним и правда приключилась беда. Кажется, исследователь так считает. Он попросил написать новое заявление на розыск на этот раз по месту нахождения нашей дачи Сверчкова. Вы знаете, как зовут следователя? Секунду Зуров Аркадий Семенович. Записав его имя, Марк встал, чтобы включить кофеварку. Софья откашлялась. «В общем, возвращаясь к нашему разговору недельной давности...» Она вздохнула. «Должна признать, вы были правы. За неделю до Нового года я сказала мужу, что мне обо всем известно. Просто не могла держать все это в себе». Как он отреагировал? «Как мне показалось, с некоторым облегчением. В итоге мы решили развестись». Где-то на заднем фоне охнула Ульяна. «Да, детка, такова жизнь», — устала сказала Софья в сторону. Кофеварка утробно заурчала, выплескивая американо в большую кружку. Марк покосился на пачку сигарет на подоконнике, но передумал. Перед глазами все еще стоял отец в облаке дыма. «О чем вы с Виктором договорились?» «Да ни о чем», — фыркнула Софья. «Пришли к выводу, что развод — единственный выход. Но впереди еще долгий процесс раздела имущества. Я начала искать адвоката, а Виктор сбежал». «И вы посчитали к любовнице», — уточнил Марк. «Все это выглядело каким-то нелогичным. Уходя из семьи, мужчины обычно не бросают работу или бизнес и не забывают мобильные телефоны». Он услышал, как на том конце линии хлопнула дверь и догадался, что Софья предпочла продолжить разговор в одиночестве. «Да», — произнесла она громким шепотом. «Я ведь сама потребовала, чтобы он убирался из нашего дома. Пригрозила, что отсужу половину бизнеса и развалю его к чертовой матери. Я была в ярости. Мало того, что он завел себе какую-то женщину, так еще и готов ради нее разрушить нашу жизнь». Забрав кружку с кофе, Марк вернулся за ноутбук. «Зачем же тогда вы пошли в полицию, если сами его прогнали?» Кажется, это прозвучало рисковато, и Софья повысила голос. «Я же не знала, что он исчезнет, поставив на уши всех. Меня, детей, персонал. Я злилась, понимаете? Злилась, что он где-то там прохлаждается, а тут все за него переживают». Еще на глаза попалась эта записка. Получается, из-за его несдержанности в... в отношениях под угрозой можем оказаться мы все. Вот и пошла в полицию, чтобы его поскорее нашли и вернули обратно. До недавнего времени я искренне считала, что он нас попросту бросил. Но теперь... Мне все это очень не нравится, Марк. И я правда боюсь за Виктора. Ее голос первый раз дрогнул. Марк так и не понял, притворялась ли она или действительно волновалась. Но на всякий случай он смягчил тон. «Постарайтесь себя не накручивать. Пока рано делать выводы». «Постараюсь», — прошептала Софья. «Ульяна сказала, ваш муж знал Олега Потапова. Вы были с ним знакомы?» «Да». Со всей их компанией, которой они дружили еще со школы. С кем-то муж до сих пор поддерживает отношения. Например, с Димой Черных. С кем-то, в том числе с Олегом, пути разошлись. Марк записал в файл еще одно новое имя и спросил. У вас остались контакты кого-то из родных Потапова? Есть телефон его жены. Мы сегодня пересеклись с ней в следственном отделе и обменялись номерами мобильных. И между нами...» Софья сделала паузу, словно подбирая слова. «Это было просто ужасное зрелище». «Могу представить, каково и сейчас». «Я не о том», — перебила Софья. «Понимаете, она как не от мира сего. Четверо детей, один из них инвалид, так что живет за счет социальных пособий». В ее тоне Марк уловил плохо скрываемое осуждение. «Судя по всему, Олег тоже совсем скатился. Перебивался какой-то временной подработкой, пил, и, кажется, жена вместе с ним. Знаете ли, этот характерный запах... В общем, не очень приятная личность. И я бы не стала ей особенно верить». Предостерегла его Софья и продиктовала номер телефона Надежды Потаповой.